Глава 29. Зои вошла в конференц-зал полицейского участка, держа в руке большой стакан горячего шоколада из Starbucks. Она не знала, сколько времени займет совещание, но догадывалась, что оно может затянуться на несколько часов. Большинство участников уже собрались. Место между Тейтумом и капитаном полиции пустовало. Зои села в кресло и сделала глоток шоколада, наслаждаясь его сладким вкусом. Подумала о звонке Гловера. Поначалу, слушая его голос, она испытывала лишь волнение и тревогу. Только прокрутив запись пару десятков раз и выучив наизусть каждое слово, Бентли смогла сделать объективный анализ. Гловер говорил напряженно, и она думала, что это не было актерской игрой. Он не уверен в себе. А за его напряженностью Зою различила еще одну хорошо знакомую ноту ⁇ ярость. «Все собрались», — раздался позади Зои голос капитана. «Давайте начнем. Я капитан Ройс Брайт из отдела расследования насильственных преступлений полиции Центрального округа». Затем он представил остальных участников совещания. Сержант Элис сидел рядом с О'Доннелл. Чикагское отделение ФБР представлял агент Валентайн, и Бентли узнала в нем одного из новых друзей Тейтума. От полиции Южного Чикаго были детективы Кох и Сайкс. Зоуи плохо расслышала последнюю фамилию, потому что ее отвлек странный запах. На мгновение ей показалось, что пахнет загоном для скота, но перемешивалось еще что-то вроде жжёного пластика. Вскоре Зоуи поняла, что запах исходит от капитана Брайта, сидевшего в соседнем кресле. Теперь она поняла, почему место между ними пустовало. Зоуи поднесла к носу стакан, чтобы аромат горячего шоколада перебил запах Брайта. «С нашим судмедэкспертом, доктор Террелл, большинство из вас уже знакомы», — продолжал капитан. «И, наконец, из «Квантика» прибыл агент Тейтум Грей и доктор Зои Бентли из отдела поведенческого анализа». Когда все поздоровались друг с другом, Брайт попросил у Доналл описать ход первоначального расследования убийства Генриетта Фишберн. Холли Кашлинов приступила к рассказу. «Вчера...» В 4.32 утра Билл Фишборн сообщил в службу спасения, что его жена Генриетта Фишберн не вернулась домой с работы. К нему выехали сержанты Эллис и Вудроу, приняли заявление, передали собранную информацию в службу поиска пропавших без вести и вернулись к патрулированию. Когда рабочая смена закончилась, сержант Эллис решил проверить, стоит ли машина Генриетта Фишберн на парковке у железнодорожного вокзала. Он нашел автомобиль в дальнем конце парковки, а также заметил рядом с ним несколько пятен крови. Сержант сообщил о своих находках, и на расследование были назначены детективы Кох и Сайкс. Техники обнаружили другие капли крови. След вел от машины к деревьям к северу от парковки. Присутствовали возможные признаки борьбы, но конкретные улики обнаружены не были. Подключив свой ноутбук к проектору, О'Доннелл продолжила. Сегодня утром в 6 часов 3 минуты в диспетчерскую поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о подозрительных людях в лесном заповеднике Кикапу-Вудс. Выехавший на место патруль обнаружил тело женщины около 30 лет. Она на мгновение прервала рассказ, когда на большом экране появилась фотография, и все повернули головы, чтобы посмотреть на жертву, лежащую в центре белой пентаграммы. Личные вещи рядом с телом не нашли поэтому мгновенно опознать погибшую не удалось. Однако патрульные предположили, что это Генриетта Фишберн. На место преступления были направлены сержанты Элис и Вудроу. Элис с помощью доктора Террел провел неофициальное опознание, которое позже подтвердилось проверкой отпечатков пальцев. Затем у Донал быстро показала снимки при вокзальной парковке, машины Генриетты Фишберн и кровавого следа, тянувшегося к деревьям. У Зои вдруг закружилась голова, перед глазами замелькали образы. «Проблеск темноты». Генриетта убегает, спотыкается на неровном тротуаре, ее шея пульсирует от боли. Зои подавила эти мысли. «Потом». «Трупные пятна указывают на то, что тело перемещали через два часа после смерти», сказала Удонелл. «Мы нашли тринадцать пятен крови на стоянке вокзала, однако никаких следов в заповеднике, где лежало тело, не обнаружено». «На спине и конечностях жертвы есть следы краски. Это означает, что краска была еще свежей, когда тело перемещали. Поэтому мы сделали вывод, что убийство произошло в северной части парковки у вокзала, а затем тело на машине перевезли в лес. Преступники выбрали место и нарисовали на земле пентаграмму, затем отнесли туда тело и ушли. Пока О'Доннелл вела доклад, на экране менялись фотографии деталей, о которых шла речь, и следов на глинистой земле». Мы полагаем, что личные вещи, погибшие, сброшены в реку. Сейчас дайверы ведут поиски. Камеры наблюдения засняли четыре машины, покинувшие стоянку в предполагаемое время убийства, одна из них — фургон. Мы пытаемся отследить все транспортные средства и, в частности, фургон, но, к сожалению, разрешение камеры не позволяет различить номерной знак, а водителя и пассажиров не видно в темноте. В северной части парковки, где совершено нападение, не установлены камеры. Но у нас есть видеозапись момента, где жертва выходит из поезда в час 30. На экране появилась размытая фотография одинокой женщины, идущей по пустому перрону. Последние минуты жизни Генриетты. «В лаборатории проверили образцы краски, которой нарисована пентаграмма», — продолжила Удоннелл. «Это обычная краска на водной основе. Сейчас специалисты пытаются определить производителя. Что касается ножа, то это обычный кухонный нож для резки мяса. На рукояти нет отпечатков, и нож, по-видимому, раньше не использовался. Нашли также остатки липкого вещества. Возможно, клея от ценника. Их тоже сейчас исследуют. Она кликнула мышкой, показав фотографию чего-то похожего на банку колы. Вот что мы нашли в 10 метрах от места преступления. Это самодельная трубка для курения Крэка. Нашедший техник считает, что трубку обронили там недавно — «В таком случае у нас может быть свидетель». Брайт оживился. «Есть отпечатки?» смазанные, но криминалисты поколдуют над ними», — ответила Удоналл. Элис прочистил горло. «Мы можем попробовать найти владельца трубки. Я знаю одного наркомана, который часто ночует под мостом на Саут-Халстед-стрит, недалеко от места преступления». Удоналл, кивнув ему, продолжила. Анонимный звонок, давший наводку на заповедник, совершен с мобильного телефона, который теперь отключен. Мы сейчас пытаемся определить номер. Почти наверняка это был одноразовый телефон, но даже тогда можно будет отследить, откуда звонили. Доктор Зои Бентли определила по голосу, что звонил никто иной, как Рот Гловер, который разыскивается в ФБР за изнасилование и убийство пяти женщин. «У нас есть основания полагать, что Гловер причастен к убийствам Генриэта Фишберн и Кэтрин Лэм. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы услышать, кто такой этот Род Гловер», — прервал её Брайт. Зоуи уже открыла была рот, когда, к её удивлению, агент Валентайн сказал, «Думаю, я смогу рассказать». «Я лучше справлюсь с этой задачей», — сухо ответила Бентли. Агент Валентайн ответил ей с улыбкой. «Ну, я внимательно просмотрел файлы, но спасибо». Зои слишком хорошо знала этот тон, за последние пять лет она слышала его частенько. Для такой снисходительности могли быть разные причины. Возможно, у Валентайна плохие манеры, и он привык совать свой нос куда не следует. Или, может быть, он так относится к Зои, потому что у нее нет значка агента или формально она гражданское лицо. Или потому что она женщина. Или все вместе». К тому моменту пульсирующая в голове тьма уже почти довела Зои до бешенства, и запах капитана Брайта тоже внес свою лепту. К ее лицу прилила кровь. Краткое прикосновение к ее руке, Тейтум, выразительно смотрит на нее, вскинув в бровь. Зои готова была наброситься на Валентайна, и тогда их с Греем отстранили бы от дела. Вместо этого она медленно отхлебнула горячего шоколада и широко улыбнулась Валентайну. «Конечно». «Давайте вы». Тот, кивнув, посмотрел на лежащую перед ним папку. «В 97 году в Мейнарде, штат Массачусетс, изнасилованы и убиты три женщины. Обвинений никому не предъявили». «Вообще-то обвинения предъявили», — вставила Зои. «Подростку по имени Мэнни Андерсон. Он совершил самоубийство в тюрьме, и до суда дело не дошло». «М -м, «Верно», — пробубнил агент Валентайн, сверившись с бумагами. В любом случае, сейчас считается, что убийцей был род Гловер, проживавший в то время в городе и сбежавший сразу после третьего убийства. «Не так уж и сразу», — приторно-сладким глазком сказала Зои, — «спустя четыре дня». Валентайн часто заморгал. О'Доннелл улыбнулась Зои через стол, по-видимому, наслаждаясь этим зрелищем. Всем женщинам было немного за двадцать. Только Бет Хартли было за двадцать. Двадцать один, если точнее. Джеки Тейлер и Клари Смит исполнилось по восемнадцать. «Доктор Бентли, будет лучше, если вы позволите агенту Валентайну вести доклад», сказал капитан Брайт. «Дополнение сможете внести, когда он закончит». Зои негодовала. Агент Валентайн, пожевав губами, продолжил. «Все три женщины обнаружены вблизи воды. Их изнасиловали и задушили». «Чем они были задушены?» — спросила Удонал. «Хм, агент искал информацию в документах с помощью какой-то петли из ткани». «Серыми галстуками», — подсказала Зои. «Спасибо, доктор Бентли», — ответила ей Удонал. «Правильно», — подтвердил Валентайн. «Так или иначе, после отъезда из Мейнарда местонахождение Гловера оставалось неизвестным, пока...» «Почему же он покинул Мейнард?» — спросила Удонал, невинно хлопая глазами. «Разве полиция не задержала другого подозреваемого?» «Он, вероятно, испугался, что попадёт под подозрение». «На самом деле, не испугался», — сказала Зои. «Но в полицию поступила информация, что его видели на одном из мест преступления и что у него под кроватью хранится коробка трофеев. Он сбежал, прежде чем его задержали для допроса». «Спасибо, доктор Бентли». «Пожалуйста, детектив Удонал». «Детектив Брайт говорил тихо». «Позвольте агенту Валентайну закончить доклад». «Задайте вопросы, когда он закончит». Валентайн побагровел. После этого местонахождение Гловера оставалось неизвестным, пока в 2008 году он не объявился в Чикаго, где убил двух женщин. «Простите», — сказала Зои извиняющимся тоном, «мне придется вас перебить». «Есть доказательства того, что Гловер жил в Чикаго с 2006 года. Агент Валентайн положил бумаги на стол. «Доктор Бентли». «Не хотите ли закончить доклад?» «Спасибо». «С удовольствием», — бодро ответила Зои. Она быстро обрисовала прошлое Гловера, рассказала, где тот жил и работал. Затем описала обстоятельства двух убийств, которые он предположительно совершил в Чикаго. Наконец упомянула нападение Гловера на Андрея месяцем ранее. За время, проведенное в Дейле, Гловер успел посетить врача на предмет частых головных болей и неоднократной рвоты, — сказала она. Ему поставили диагноз анапластическая астроцитома. Это разновидность опухоли головного мозга. Глиома третьей степени. Мы поговорили с врачом и проконсультировались со специалистом. По их мнению, Гловеру осталось жить не более года, и через 6 месяцев он, вероятно, будет нуждаться в постоянном медицинском наблюдении и уходе. Капитан Брайт подался вперед. Этот Гловер когда-либо оставлял пентаграммы на месте убийства или еще какие-нибудь признаки сатанинских обрядов? «Нет», — незамедлительно ответила Зои. «Ничего подобного в предыдущих случаях мы не видели». «Значит, можно предположить, что пентаграмма и нож — идеи его сообщника». Бентли сомневалась. «Возможно, мы слишком мало знаем о сообщнике, чтобы утверждать что-либо наверняка». «Что еще связывает два преступления, помимо телефонного звонка?» — спросил Брайт. «Отпечатки обуви одного из убийц», — ответила Удонелл. «Криминалисты уверены, что следы идентичны». Что касается второго преступника, то в доме Кэтрин Лэм мы не нашли четкого отпечатка его ботинка, чтобы получить точное совпадение, но размер обуви тот же. В обоих случаях убийцы надели перчатки, поэтому отпечатков пальцев нет. «Думаю, у нас еще есть ДНК». «Так, доктор Террел?» «Я взяла образцы ДНК с места укуса на шее жертвы», — подтвердила Террел. «Кроме того, под ногтями убитой найдена засохшая кровь, которая может принадлежать одному из нападавших». Оба образца сравниваются с образцом слюны с тела Кэтрин Лэм. Поскольку ФБР согласилась провести анализы в своей лаборатории в приоритетном порядке, результаты получим в течение суток. О Донал кивнула. Кроме того, обе женщины задушены, и у обеих есть следы от игл на руках. Мы считаем, что у Кэтрин Лэм при помощи шприца извлекали кровь. Генриту Фишберн изнасиловали? спросил Брайт. Насколько я могу судить, нет, ответила Терл. Зои посмотрел на нее, как гром поражённая. До сих пор убийства всегда сопровождались изнасилованиями. Вы уверены? На коленях и ладонях жертвы я нашла ссадины и ушибы. Ее очевидно поставили на колени, сказала Терл. Однако никаких признаков совершения полового акта. Жертву раздели, заставили встать на колени, душили сзади, но не изнасиловали. Еще и нож в животе и пентаграмма. «И чёртов телефонный звонок!» Зои крутила детали в уме, ища им какое-то объяснение. Но всё это не соответствует ни профилю Гловера, ни профилю его напарника. «Есть прогресс в деле, Лэм?» — задал очередной вопрос Брайт. «Конкретного подозреваемого нет, но мы совершенно уверены, что убийца посещал церковь в парке Маккинли, отозвалась у Донал. Она кратко описала зацепки по делу, упомянув и о работе Зои и Тейтема по составлению психологического профиля убийцы. Несколько свидетелей подтвердили, что род Гловер ходил в церковь. Учитывая выбор Кэтрин Лэм в качестве первой жертвы, мы полагаем, что сообщник Гловера, так называемый «субъект Бета», принадлежал к той же общине». Не такой уж значительный прорыв, верно? – спросил Валентайн. Коль скоро мы знаем, что Род Гловер был знаком с жертвой, Беты может оказаться кто угодно. По всем признакам Бетта тоже знал Кэтрин Лэм, возразила Зои. По каким признакам? Зои рассказала про цепочку и одеяло, накрывавшее тело. Все это мог сделать Род Гловер, так? – заметил Валентайн. Это не соответствует его профилю. «Убийцы могут вести себя непредсказуемо. А вот мы не можем опираться в расследовании на теорию, в которой нет ничего определенного. Интересно, Валентайн спорит только потому, что она выставила его идиотом? Что ж, если так, то кроме себя винить ему некого. Я не предлагаю сосредоточить все внимание только на церковной общине, но наша теория, скорее всего, верна. Наши ресурсы ограничены», — парировал Валентайн. «Нужно решить, как их распределять». «Хорошо, хорошо», — Брайт поднял руки, призывая прекратить спор. «Сколько прихожан в этой церкви?» «Точного списка у нас нет, но за последние несколько лет их были сотни», — ответила Удонул. «Хм, пока что я склонен согласиться с Валентайном», — заключил Брайт. «Второго убийцу, субъекта Бета, не связывает с церкви ничего конкретного, и мы не можем тратить время на опрос сотен прихожан». «Мы уже работаем над списком», — сказала О'Доннелл. «Можно начать с проверки тех, кто имеет судимости». «Хорошо. Составьте перечень, а там посмотрим». Капитан взглянул на часы. «С тех пор, как нашли Генриету Фишборн, прошло 9 часов, а с момента убийства — 38. Я хочу, чтобы два дела расследовались вместе». Я обсудил ситуацию с капитаном Миллером из Южного Чикаго и руководителем местного отделения ФБР, и мы решили сформировать одну рабочую группу под моим руководством». Зои заметила, как О'Доналл прищурилась. Дело о первом убийстве вела она. Зои догадалась, что Холли сама метила в руководителе расследования. Увы, пользуясь своим статусом, Брайт ее потеснил. «Этот зал будем использовать в качестве оперативного штаба», продолжал тот. «Позже я назначу других сотрудников вам в помощь». «За дело. Этим чудовищем не место на чикагских улицах».